Глава восьмая. День отъезда. На следующий день. М-м-м? Когда я проснулся, комната казалась другой. Я не был уверен, что именно изменилась. У кровати стоял волшебный камень для освещения, его яркость снижена, поэтому было тускло, но кроме него в комнате ничего не было. Хм… Произошел щелчок. Мебель исчезла. О, точно. Вчера я упаковал вещи, не так ли? Стоп, нет. Дело в другом. Увеличив яркость магического камня с помощью маны, я огляделся и увидел, что в комнате ничего не было. Я положил некоторые вещи в свою предметную коробку, но я уверен, что не трогал столы, стулья и полки. Я ведь их не сломал. Так где же они? Я их нигде не вижу. Собственно, теперь, когда в моей голове немного прояснилось, я понял, что даже моя кровать исчезла. Что происходит? Естественно, меня не ограбили. Если бы кто-то вломился, то я бы наверняка заметил это, и слизь бы начала шуметь. Герц оставался на ночь, но они ни за что бы не украли мои вещи. Эти вещи нельзя задорого продать, потому что они сделаны с помощью магии земли и всё такое. Кроме того, какой грабитель решит украсть что-то из пещеры? Вещи, которые я забрал у бандитов, могут стоить очень дорого, но я уже положил их в свою предметную коробку. Остаётся только слизь. М? Слизь? О, нет! А-а-а! Как правило, в комнате всегда находилась, по крайней мере, очищающая слизь, но даже её сейчас не было. Когда я попытался вылезти из постели, внезапно мне показалось, что я плыву, а затем я почувствовал боль. «А?» Когда я встал, комната снова стала тусклой. Я включил свет. Стулья, столы и остальная мебель снова были на месте. Видимо, я упал с кровати. «Я спал?» Успокоившись, я осмотрелся. Как и следовало ожидать, вот и слизь, она смотрела на меня. Остальная слизь, похоже, также в пещере. «Я спал?» «Пожалуйста, не пугайте меня так», – хотел сказать я, но подумал, что это неуместно в такой ситуации. Как долго я спал? Если я правильно помню, они ещё должны быть на столе. «А, нашёл!» Когда я посмотрел на стол, там стоял магический инструмент, который работал как часы. Это была круглая тонкая золотая пластина с двумя длинными булавками. Эти часы стояли на круглом пьедестале, на У-образной металлической подставке. Часы были очень качественные, но механизм, который издавал тиканье, было очень тяжело найти, поэтому часы выглядели как зеркало. Но это не было проблемой, так как они были хорошо отполированы и могли использоваться и как зеркало. На часах были цифры от 1 до 12, как и на Земле. Полный оборот состоял из 12 часов, а два оборота 24 часа или один день. Короче говоря, они такие же, как и часы на Земле, поэтому мне было легко ими пользоваться. Если посмотреть внимательно, есть небольшая разница в секундах этого мира и Земле. Но я живу в этом мире уже 3 года и до сих пор не заметил никакой разницы в длительности дней. Так что, возможно, это просто мои внутренние часы испортились. В любом случае, глядя на часы, я могу сказать, что сейчас половина пятого. Часы не показывают, день это или ночь. Если это ночь, то я чертовски много сплю. Я могу ещё поспать, но что-то не хочется. Я услышал звук приближающихся шагов, пока думал об этом. Сибасу-сан, доброе утро, Рёма-сама. Когда я повернулся на звук, то увидел дворецкого герцогской семьи. Что случилось? Мне показалось, что я услышал странный звук, а потом увидел, что коридор освещён, так что О, я разбудил тебя. Ни в коем случае. Мы с Лутией, как правило, не спим в это время. Арона и Лилен уже тоже проснулись, но остальные все ещё спят. Понятно. Но в любом случае солнце встаёт, поэтому я пойду за водой. Это было бы расточительством, если я просто буду околачиваться здесь. И я уверен, что просто буду всем мешать. Когда я рассказал Сибасу о своих планах, он выглядел озадаченным. Мы ведь можем получить воду с помощью магии, спросил он. Я немного погулял и потренировался перед уходом, а затем сказал себе, что остальным чувствовал себя как дома и ушёл. Хм. Когда я вышел из дома, мирная атмосфера утра и леса ласкала мою кожу. Я погрузился в это и глубоко вздохнул. Солнце уже начало подниматься в далёкое небо, поэтому было достаточно светло, чтобы легко пройти по дороге. Я ступил на траву, смоченную утренней росой, и неторопливо пошёл по знакомой дороге. Я много раз шёл по этой дороге к реке. Я начал становиться сентиментальным и внезапно осознал, что сегодня утром этот сон был о доме, который у меня был, когда я впервые пришёл в этот мир. Это было давно, так что я не очень хорошо всё это помню. Но в прошлом у меня не было не только мебели, но и карты на стене. Когда я только начинал, всё, что я делал, это рыл и добывал воду и еду. Сон этим утром был о времени после того, как я вырыл достаточно места, чтобы там жить. О, вот и она. Передо мной была река, из которой я всегда брал воду. Она была настолько мелкой, что вода едва достигала моих коленей. Но она была довольно широкой, поэтому из неё удобно было набирать воду. Скала. Я создал кувшин с помощью земной магии. После того, как я привык к магии, я начал всё больше и больше полагаться на неё, но раньше я брал воду здесь каждое утро. Я мылся, стирал бельё и тренировался у этой реки. Я проводил здесь большую часть своего времени. В один прекрасный день, когда мой дом уже наконец был немного больше, я пошёл сюда за водой, но наткнулся на слизь, которую вынесло на берег. Это был не первый раз, когда я видел, как слизь несёт вниз по течению, но в этот раз она была на расстоянии вытянутой руки, поэтому я принёс её домой. Это был первый раз, когда я научился приручать монстров. Основы украшения монстров, также известные как контракт, требовали, чтобы человек сплёл нить из маны и соединил ею себя с монстром. Как только контракт заключён, человек может командовать монстром или в некоторой степени понимать его намерения. Человек также может знать местоположение слизи. Когда я заключил свой первый контракт, то ощутил страх, исходящий от слизи. Когда я увидел, как она тряслась, я решил назвать её Табучи Кун, потому что она напомнила мне о моей первой встрече с бывшим подчинённым. Сначала Табучи Кун была слабой из-за того, что её унесло течением, поэтому она довольно медленно двигалась. Даже когда я потянулся за ней, она просто немного пошатнулась, но не попыталась убежать. Когда я кормил её зелёными гусеницами, два раза из пяти гусеницы убегала. Слизь не могла догнать их. Она попыталась попить из реки, но течение снова унесло табучий кун. Мне было интересно, почему слизь не уносят рекой. Видимо, именно поэтому. Я продолжал кормить и тренировать их, и после того, как они стали развиваться, я начал своё исследование. Так я достиг того, что у меня есть сегодня. «Какая ностальгия!» «Жаль, что Табучи Кун больше не с нами, но...» «У меня всё ещё есть его ядро». «Интересно, как дела у моего подчинённого, Табучи Куна?» «Он был пухлом Атаку, который присоединился к нашей компании сразу после окончания школы. Табучи Кун сдрогнул, когда увидел моё тело в моей прошлой жизни. Я знаю, что он не должен говорить об этом, но он и с остальными не ладил». Он никогда не опаздывал и всегда объяснял, что и как делать, когда его спрашивали. Он жалел всякий раз, когда делал что-то неправильно, независимо от того, знал соответствующий человек об этом или нет. У нас с Атаку было общее хобби, поэтому мы общались, несмотря на то, что были из разных поколений. У него были некоторые трудности с общением, но всё стало налаживаться перед тем, как я умер. Я видел, как он работал прежде, чем я умер. Лучше бы он пошёл работать в другую компанию. У меня были некоторые проблемы с ним, но он определённо был одним из лучших починенных, которые у меня были. Если бы это было не так, я бы не назвал в честь него слись. Примечание Щица. Звучит почётно. Хм, что я делаю? Нет ничего весёлого в том, чтобы вспоминать нехорошего босса и нехорошего починенного. Слизея стало слишком много, поэтому я больше не даю им имена, но я всё равно могу отличать их благодаря контракту. Это очень удобно. Опс, который час? Забылся в ностальгии. Увидев, как солнце отражается в воде и насколько всё вокруг яркое, я не думаю, что у меня осталось время для тренировки. Я должен вернуться, иначе опоздаю. Я заполнил водный кувшин, который сделал, и понёс его на плечах домой. Когда я вернулся, Джил-сан и Зав-сан стояли перед домом. Они были потрясены, увидев, что я держу ковшин, который по размерам больше, чем я, но обменялись приветствиями, а затем я вошёл в дом. Часы уже указывали на 7:00 к моменту, когда я вернулся. Время летит. Рёма-кун, ты вернулся? Доброе утро. Я увидел, как Рейнхард приближается. Доброе утро. Ты готов идти? Да. Приятно слышать. После этого меня пригласили завтракать. Затем я покормил слизь. Когда настало время уходить, я поел с Герцкской семьёй, взял слизней и вышел из дома. Я должен заблокировать вход с помощью магии земли. Готово. Хорошо. Теперь пришло время начать наше путешествие. Стрехнув всю ностальгию за эти 3 года, я обернулся. Там стояли 11 человек, с которыми я собрался путешествовать. Ты готов? Да, идём. Пойдёмте. Хорошо, пойдём. Рёма, если что-нибудь случится, обязательно скажи. Хьюзу пошёл первым, а мы следовали сзади. Вот так я сделал первый шаг к новому началу.